Смерть музыканта, капельмейстера и кантора нашла отклик в немецких городах. А потере этого неслыханно талантливого и славного человека глубоко скорбит каждый истинный знаток музыки, писала Берлинская газета 6 августа в своем извещении о его кончении. В течение 1750 года и следующих лет имя Баха, Отзывы об игре его и отзывы к его игры будут встречаться на страницах журналов, в статьях критиков и в ученых трудах. Со временем будут прочитаны и прокомментированы упоминания о нем и его искусстве в частных письмах современников, Собранные вместе в нынешних академических изданиях статьи Краткие заметки, упоминания о личности и искусстве лейпцигского кантера и капельмейстера производят внушительные впечатления. Памяти Себастьяна Баха посвящают стихотворные строфы Митцлеровское общество и молодой брауншвегский поэт Сахария, а спустя полгода после кончины композитора знаменитый Телеман. Более счастливый по легкости своего музыкального пути Телеман никогда не становился поперек дороги Баха. Они не были соперниками, эти художники разного духовного склада. Время возвысило творчество Баха, но не бросило тени на взаимоотношения двух композиторов. И вот теперь Телеман пишет сонет памяти Баха. Отдали последний долг лейпцигские доброжелатели юагана Себастьяна. А магистрат и консистория состоялся еще один акт чиновничьего произвола, когда уже опустили в могилу тело старого кантера. Нет, на сей раз кандидатура Харрера оказалась не единственной. Посмели поспорить с протеже графа известные музыканты. Кто же это? Первым в первом списке соискателей назван сын покойного, господин Бах в Берлине. Составители протокола не сочли даже нужным упомянуть имя Карла Филиппа Эммануэля и его звание. Между тем он знаком им хорошо, потому что служил чембалистом в самой церкви святого Фомы. Назван Гернер, известный лейпцигу-музыкант, органист этой же церкви, еще назван талантливый кантер Граун из Мерзенбурга, наконец уже заслуживший немало похвал любимейший ученик покойного Юаган Людвиг Крепс. Можно представить, какой это был бы блистательный многочасовой концерт соискателей на должность славного Себастьяна Баха. Но в протоколах выделено одно имя руководителя капеллы его превосходительства премьер-министра графа Брюля бургомистр Штиглиц рекомендует к избранию Харрера все присоединяются к предложению между Нос и Илле на сей раз противоречий нет на следующий день составляется окончательный протокол Суперинтендант Заламон Дейлинг подтверждает решение, подписывает последний акт, еще связывающий жизнь церкви и школы святого Фомы с памятью Себастьяна Баха. Приведем примечательнейшие слова одного из советников, угодившей строки протокола. Нежелавшие и неспособные видеть что-либо, выходящее за пределы их повседневных интересов, Власть имущие патроны юношества по-своему лаконично охарактеризовали покойного кантера. Господин Бах без сомнений был большим музыкантом, но не учителем. Гениальный творец музыки и гениальный педагог так и остался до последних своих дней недоступным пониманию бедных мыслью коллег и начальников. Расстался с миром подвижник духа, познавший и тяготы странствий, и утеснения чести, и празднества вдохновенного артистического дара. Художник, неплененный прелестью приходящих успехов, Бах, незыблемо верил в призвание своей музыки служить истине прекрасного.